декларация о крестьянских свободах, и даже введение Конституции будут, по его выражению, румянец на трупе. Если для удовлетворения образованного меньшинства он эти законы вносил, то копий за них ломать не хотел. Только когда их желательность поймут и оценят крестьяне, сопротивляться им будет не нужно. Главное же внимание его привлекало пока не введение режима свободы и права, а коренная реформа крестьянского быта. Только она в его глазах могла быть прочной основой и свобод, и конституционного строя. Это было его главной идеей. Не дожидаясь созыва Думы, он по 87-й статье провел ряд законов, которые подготавляли почву к дальнейшему. Эти указы в своей совокупности должны были начать в крестьянском быту новую эру, Но настоящего, государственного смысла этих реформ Столыпин в то время еще не высказывал. Может быть, он не хотел идеологических возражений и справа, и слева. Справа, потому что эта программа была по существу либеральной, так как делала ставку на личность. Слева, потому что там издавна питали слабость к коллективу, к демократической общине. Столыпин не находил полезным подчеркивать, Куда этими законами он ведет государство? Объяснение Маклакова исчерпывающее. Реформатор не ждет поддержки общества, он одинок, и его путь, добавим мы, это путь к 1 сентября 1911 года, то есть к жертве. Возможно, столь резкое соединение печальной и конечной точек выглядит упрощением, Советская историография всегда рисовала Столыпина крайне правым, обер обервешателем, Ленин, противником демократии. Но какое нам дело до этих политических ярлыков? Гораздо важнее в данном случае вспомнить другое. Петр Аркадьевич знал, что погибнет. В 1911 году начальник Киевского охранного отделения сообщал в Петербург. Дмитрий Багров состоял сотрудником отделения по группе анархистов-коммунистов под кличкой Оленский с конца 1906 года. Вряд ли в разгар своей реформаторской деятельности Столыпин, хотя он одновременно и министр внутренних дел, что-то слышал об Багрове. Он должен был узнать о его существовании год спустя, когда Оленский сообщил о подготовке покушения на царя. Сегодня в Киев из Севастополя приехала Мержиевская и остановилась в доме номер 5 по Трехсветительской улице. Мержиевская рассказала, что отколовшаяся от Центрального комитета группа социалистов-революционеров командировала из Парижа в Севастополь отряд для совершения террористического акта против государя в день прибытия его в Севастополь. В состав этого отряда вошла будто бы и Мержиевская, которая должна была находиться в числе публики с букетом цветов, с вложенной внутри бомбой, предназначенной для метания в день высочайшего проезда. Покушение не состоялось. Багров продолжал сотрудничать, выдавал анархистов, получал 150 рублей в месяц на жизнь, как он скажет потом на допросе. В охранное отделение я ходил два раза в неделю и, между прочим, сообщал сведения о готовящихся преступлениях, как, например, Борисоглебской организации максималистов об экспроприации в Киевском политехническом институте, лаборатории в Киеве, на Подоле, по которой была привлечена Михельсон, разъяснил дело Мержиевской, подготовлявшей покушение на жизнь государя и много других замыслов анархистов. От руки этого человека погибнет Столыпин. А впереди еще целых пять лет. Охранное отделение было начеку, зная, что на 14 октября максималисты готовят большую экспроприацию. Агенты сообщили, что будет налет на кассира, перевозящего деньги из таможни в казначейство. С охранным отделением Герасимов соперничал департамент полиции Трусевич. Напомним, полиция завербовала одного из видных максималистов, Рыса, получая от него сведения о намерениях революционеров. Герасимов, опасаясь двойной игры, добился от Столыпина разрешения проверить эти данные. И оказалось, Трусевича водят за нас нос.